опубликовать список профессий и заставить всех зарегистрироваться. Только и всего. — Да, пожалуй, вы правы. — Наша ассоциация интересуется ящерицами. Чем мы можем быть полезны? — Понятия не имею. А что у них вообще интересного в ящерицах? — Вы когда-нибудь пробовали за ними наблюдать? — Нет, — признался Моури без особого стыда. «Тогда вам не понять, какое это захватывающее занятие!» Толстячок повернулся и произнес с чувством собственного превосходства. «Мой клуб строит модели ракет!» «Детские забавы!» — огрызнулся старик. — Это вы так думаете, но любой из наших парней — потенциальный инженер-ракетчик, а во время войны такие, ребята, ценный товар. — Продвигайтесь, — сказал старик, подтолкнув его в спину. Они сделали несколько шагов вперед. Старик спросил Моури. — А ваши чем занимаются? — Гравировкой по стеклу. «Ну, это высокое искусство. Я видел несколько очень красивых работ, но слишком роскошных и дорогих. Такие вещи недоступны человеку со средним достатком». Он громко фыркнул. «Как могут способствовать граверы по стеклу нашим победам?» «Попробуйте, догадайтесь», — отозвался Моури. «Возьмем ракеты». Снова встрял толстячок. «Уж они-то необходимы в космической войне!» И «Продвигайтесь!» Снова скомандовал старик. Они добрались до барьера, на котором громоздились стопки бланков и получили по одному. Затем каждый двинулся в свою сторону, а очередь из вновь пришедших все тянулось и тянулось от двери к барьеру. Мури отправился на главпочтамт и, присев за свободный стол, аккуратно и четко заполнил бланк. Он получил особое удовольствие, использовав для этого государственные чернила и государственную ручку. Название организации Дирак Ангестун Гесепт Цель организации Уничтожение существующего строя и прекращение войны с Землей. Обычное место собраний. Любое, где кай темпи не сможет нас найти. Список членов. Шутите, изволите. Подпись «Джейма Шалапутра. Последнее заставит кое-кого посинеть от злости. Это было рассчитанное оскорбление глубоко почитаемого священного изваяния Джеймы. В вольном переводе подпись звучала как э, «Джейма каменная задница». Моури купил конверт и уже собрался отослать свое творение в бюро, когда ему пришла в голову еще одна мысль. Он взял заполненный бланк, Вернулся в квартиру и с помощью украденного в радине штампа украсил его печатью Кайтемпи. В таком виде он его и отправил. Эта затея доставила ему огромное удовольствие. Еще месяц назад было бы чистым ребячеством тратить время на подобные проделки. На письмо, скорее всего, не обратили бы внимания, посчитали бы выходкой сумасшедшего. Но теперь... Другое дело. Власти обнаружили свою озабоченность, если не страх. В таком настроении вряд ли они проигнорируют его послание. Пожалуй, этот издевательский выпад только подогреет их гнев, что пойдет на пользу дела, так как в ярости человек не способен трезво оценивать ситуацию и мыслить логически». Тот, кто затеял бумажную войну, использует бумажное оружие. И оно с течением времени может стать не менее разрушительным, чем взрывчатка. Однообразие материала отнюдь не ограничивает выбор тактики. Бумага может содержать замаскированное предупреждение, открытую угрозу, тайный искус, призыв к неповиновению. Бумага — это плакаты на стенах, наклейки на окнах, листовки, тысячами разбрасываемые с крыш, карточки, оставленные на сидениях автобусов или незаметно засунутые в карманы. Наконец, деньги — Да, деньги. За деньги можно купить дела, подтверждающие слова. Эти разноцветные клочки бумаги заставят Сири уничтожать друг друга, избавляя землян от подобной неприятной обязанности. Назначенный час...